Прорваться на борт Грозного оказалось нелёгким делом. Засевшая в рубке группка выживших после взрыва австралийцев вооружилась автоматами со склада Азата и открыла по рассредоточившейся вдоль пирса команде лодки ураганный огонь. Еле-еле четвёрки стрелков удалось потеснить сопротивляющихся захватчиков вглубь судна и блокировать в одном из коридоров Тут-то в рубку и ввалился прогремевший по трапу ежи, с разбегу навалившись на ударившегося о переборку азата. Ты чего здесь, вот чёрт, вглядевшись в почерневшее, раздувшееся лицо поляка, испуганно ахнул оружейник. Мне в медпункт. Срочно. Свистящий шопот сливался с тяжёлым дыханием, натужно вырывавшимся из натруженных бегом лёгких. А у вас тут чего? Группа бандитов пытается захватить судно. В машинном был взрыв. Скорее всего, потеряли ходовую. Я могу помочь. Для начала помоги самому себе, вздрогнул Азат, наблюдая, как лицо поляка медленно раздувается, словно при тяжёлом аллергическом отёке. Ты чертовски дерьмово выглядишь. Ежи ринулся по противоположному коридору в сторону медпункта, но по дороге остановился на полпути, осиянённый внезапной идеей. Раз не могу сражаться, Так хоть этим постараюсь помочь, изменив направление на ходу, подумал он с облегчением. По крайней мере, мозг ещё был способен принимать самостоятельные решения, хотя и уже постепенно начинал ощущать присутствие в себе чего-то чужого, постороннего, будто забравшегося в его плоть и готового в скором времени вытеснить его законного обладателя. незаконченные образцы вируса, бракованные штаммы, но в документах было чётко указано местонахождение контейнеров, вплоть до маркировки на пробирках. И тут ворвавшийся в радиоурубку поляк застыл, как громом поражённый. Штаммы вируса изготавливались на основе биологических и радиоактивных компонентов, в которых присутствовал даже яд какой-то африканской рыбы. Вспомнились ему прочтённые строки. А что, если тогда на африканском побережье его укусил вовсе не краб, а именно та рыбёшка, зарывшаяся в прибрежный песок? В таком случае он получил двойную дозу. А если яд как-то специально обрабатывался, что-то не так, определённо не так. Клетки должны ассимилироваться друг с другом, а не разрушаться, подвергаясь мутации. Времени не осталось. Тяжело навалившись на пульт и коротко постучав по кнопкам, Утёршийся рукавом куртки Ежи склонился к микрофону, передавая короткий сигнал на всех языках, которые ещё мог вспомнить. Говорит Иван Грозный: "Как слышите меня? SOS! Просим помощи. Повторяю SOS! Просим помощи. Мы у земли королевы мод, самим не выбраться".